Глава девятнадцатая. От заявления, что я, оказывается, девушка Смирнова, опешили все. Берг даже лёд из рук выронил. Такая тишина вокруг образовалась, будто стены рухнули, а все, кто выжил, застыли на месте. Очнулась я только, когда Лёша потащил меня за руку к выходу. «Совсем сдурел! Никогда не буду с тобой встречаться! Даже не надейся!» Я была так зла на Смирнова, что у меня слов не хватало. Пока шли из столовки, я пнула его пару раз от полноты чувств. Пусть скажет спасибо, что на месте не убила. Я и не надеюсь, Саш, но не смог придумать ничего лучше. Извини. Потом он незаметно, чтобы он о чём-то сожалел. Не извиняю, огрызнулась я. Теперь ещё и слухи пойдут. О нашей стычке в столовке скоро узнали. В аквариуме воцарилась гробовая тишина, едва я туда зашла. Да и плевать, я правильно всё сделала. Никому не позволю себя прогнуть. Ни Артурчику, ни его вшивому клону. Отвернулась от всех, засунула айподсы в уши и попыталась поработать, но мысли блуждали вокруг Лёшиного экспромта. Его девушка. Придумал тоже. Да мы с ним на разных волнах, даже несмотря на умопомрачительный секс. Если бы не случайность, никогда бы и не встретились. Наверное. Заставила себя вспомнить его диван на съёмной квартире. Нет, такая романтика точно не по мне. Я так напрягла воображение, что не сразу заметила, как на моём столе появился сэндвич в упаковке. Обернувшись, поймала ускользающий взгляд Костика. «Спасибо», — кивнула и подкатила к нему на кресле. «Пообедать сегодня не удалось, как ты знаешь уже». «Наслышан», — пробормотал задрот. «Жаль, сам не видел». «Правда в глаз, да?» «Верк еще то дерьмо, но зря вы так с ним. Лехе теперь кобзда». «Чего?» — я удивленно вытаращилась на Колосова. «Да нема...» — и захлопнула рот. «Черт, ведь Смирнов действительно огребет от своего шефа. Олег на вас запал конкретно». Костик смотрел на меня так, будто я во всем виновата. «Он и Леху поэтому по складам гонял эти дни, знал, что вы знакомы. Так это правда? Вы и Смирнов?» «Ну да», — соврала я. «Почему нет?» Колосов скривил кислую рожу, и я поймала себя на мысли, что перегрызу ему глотку, если он что-то вякнет против. «Кто он вообще такой, чтобы меня осуждать?» Костик отвернулся, сутулился и уткнулся в свои жуткие таблицы на мониторе. «Эй, я вопрос задала?» Специально повысила голос, чтобы все услышали. И точно, Колосов поспешно ответил, лишь бы я поскорее от него отвязалась. Да мне чего, просто не думал, что такая, как вы, может обратить внимание на таких, как мы с Лёхой. «Как вы с Лёхой?» — повторила я. «Слушай, ты не пошёл со мной обедать из-за Берга, да? Олежа прижал». Колосов чуть покраснел и опять отвернулся. Он родственник одного из акционеров, его даже замша не особо трогает, а мне и так проблем хватает. «Считай, я за тебя отомстила уроду», — улыбнулась я. «А мой Лёша не зассал перед Бергом. Говоришь, вы с ним похожи? Ни хрена. И поэтому я с ним, а не с таким, как ты, Костик. А за бутерброд спасибо». Колосов явно обиделся. «Ну так сам виноват. Нечего моего парня с собой сравнивать». Я решила, что не буду Смирнова подставлять и рассказывать правду. Пусть он налажал, но ведь меня защитить старался. Настроение заметно улучшилось, хотя я так и не поняла, как вытащить груз таможни. Кому-то надо было звонить и какие-то документы досылать. Но кому именно? Я путалась в этих письмах, актах, счетах. Не так я представляла себе работу с клиентами. Смирнов не звонил, я и не знала, а грёб он от Берга или нет. Меня, слава богу, никто не трогал, только косились недобро, когда мимо моего стола проходили. Вечером я пошла на кухню делать себе кофе. «А я к вам хотела идти, Александра», пропела HR-щица Катя. «Сама милота. У вас завтра с утра нет никаких встреч?» Однако рано я расслабилась. «Не припомню таких». Я притворилась, что внимательно выбираю между капучино и эспрессо, но внутренне напряглась. Берг наверняка пожаловался, что я ему в морду дала. «Умеешь ты, Саша, везде находить фанатов». «Завтра на 10 утра вас вызвала к себе Лидия Валерьевна. Также на встрече будет директор по персоналу. Это касается того, что произошло сегодня в столовой». Она мило улыбнулась и поспешила уйти. На душе стало муторно. На замшу мне плевать, да и побоится она меня трогать. Но на Лёше может играться. И не только она. кофе сразу забыла. «Смирнов, ты там живой?» Бодро спросила я, едва услышала в телефоне негромкое «Алло». «Берг, тебя не уволил?» «Нет, но я занят, Саш. Давай и завтра поговорим». «И всю ночь терзаться от неизвестности? С ума он там сошёл, что ли? Сегодня?» «Слово «нет», тебе и не знакомо, усмехнулся Смирнов. «Если сегодня, тогда жди». «Да легко». Согласилась я, не подумав. К шести наш аквариум опустел, и осталась одна как дура, которой больше всех надо. Сначала облазила все соцсети, почитала новости, сходила за кофе. А через два часа просто сидела и гипнотизировала телефон. До да чего докатилась, а? Даже когда замуж за Артурчика собиралась, никогда его не ждала и вовремя ни разу никуда не приходила. Лешам мне вообще никто. По-хорошему надо встать и не париться, что там с ним будет. Смирнов позвонил в полдесятого, когда я уже готова была лезть на стену. Вспомнил, наконец. Я не скрывала дурного настроения, хотя понимала, что сама виновата. «Разве тебя можно забыть?» — устало усмехнулся Лёша. «Саш, ты ведь не обедала?» «Нет, если помру от голодной смерти, виноват будешь ты, Смирнов». «Не буду. Выходи из офиса, мы едем ужинать». «Ужинать? Ты меня приглашаешь?» «Не совсем. Я приглашаю тебя на наше первое свидание. Официально». Сначала я подумала, что Смирнов рофлет. Примечание. «Рофл» — это русская версия английской сленговой аббревиатуры «рофл», которая расшифровывается как «rolling on a floor laughing». В переводе на русский язык эта фраза означает «катаюсь по полу от смеха». «Рофлить» — это лексически изгаляться или злостно подшучивать над человеком или ситуацией, связанной с несколькими людьми. Конец примечания. «Какое свидание!» Однако Лёша и правда ждал меня у выхода. Даже в полутьме было видно, что он очень устал. Осунулся, бледный, с мешками под глазами. Совсем не герой моего романа, но так тянет к нему, что даже пофиг на его внешний вид. И ладно, если бы просто жалко стало, как того же задрота Костика. Нет, Лёшу хотелось обнять, прижаться к нему и вдохнуть в себя аромат мяты. Интересно, почему от него так пахнет? «Берг тебя как золушку загрузил, что ли?» Я без спросу запустила ладонь в его волосы и взлохматила их. По тебе словно стадо слонов пробежало, а ты типа на свидание приглашаешь. Прямо сейчас?» «Ну да». Смутеть этого парня, казалось, было нереально, но я не теряла надежды. Такси уже подъехало. «Мне просто интересно, куда ты меня повезёшь ужинать?» Я пожала плечами и села в машину. «Только поэтому соглашаюсь, так что губу не раскатывай особо. Что там с Бергом?» «Нормально всё». Сухо улыбнулся Смирнов, уселся рядом и закинул руку на подголовник. «Не переживай. Олег, кстати, клянётся, что ничего плохого о тебе не говорил». И ребята это подтвердили. «А ты взял и вот так им поверил?» вспыхнула я. «А я типа дура?» «Не поверил», — вздохнул Лёша и обнял меня за плечи. Я еле удержалась, чтобы не уткнуться носом ему в ключицу. Уставший, замученный, но весь мой. «И ты не дура, Саш. Ты можешь вести себя дурашливо, но ты не дура. Понимаешь разницу?» Я кивнула. «Ни один мужчина раньше мне такого не говорил». «Так куда мы едем-то? В ресторан? А в какой? Имей в виду, туда, где меня знают, я не пойду». Я это уже понял по парку. Кивнул Лёша. «Мы не едем в ресторан. Приехали, кстати». Я выглянула в окно. «Ну и где мы?» Вышла из машины, напряжённо осмотрелась, никаких кафе и ресторанов не было, обычный московский двор со старыми добротными домами. «Что-то знакомое», — пробормотала я. «Мне кажется, я здесь была». «Правда?» Смирнов отпустил такси. Я поймала его внимательный взгляд. «Ну да, знаешь, похоже, арка была». Я сделала несколько шагов. Ощущение, что я вот-вот вспомню нечто важное, меня не отпускало. «Ну точно! Так я жила здесь!» Воскликнула я и обернулась к Лёше. «Ну, не совсем в этом доме, а в соседнем. Если через арку пройти, а потом направо повернуть...» Я облегчённо рассмеялась. Моя тревожность сразу улетучилась. Во дворном опеде въехал курьер в униформе известной сети доставки и затормозил рядом со Смирновым. «Это наш ужин», — догадалась я. «Серьёзно, Алекс, мы типа на лавочках дешёвые бутерброды с колой разложим». «Глазам не верю!» Оставив Смирнову большой пакет, курьер поспешил ретироваться. «Я уже хочу домой. Я, может, и рада была бы вернуться в детство, но на улице ни черта не видно. И вообще, стрёмно тут». «Идём». Лёша будто не слышал моей истерики, взял за руку и повёл к какому-то подъезду. «Ты знала, что в Москве есть крыши с открытым доступом?» «Это ты про свою крышу, которая уехала?» вырвалась у меня. «Не пойду я никуда». «Саш». Лёша остановился и обнял меня за плечи. «Дай мне шанс. Один. Если тебе не понравится, мы тут же уйдём». Я смотрела в его зелёные глаза, вдыхала прохладный вечерний воздух. Пахло свежестью, листвой и катастрофой. А вот сейчас надо было всё оборвать, развернуться и уйти. «На кой он тебе сдался, Саша, если даже на нормальное свидание не смог пригласить?» Всё равно ничего не получится с ним, а для лёгкого романчика он тебе слишком нравится. Беги, Сашка, беги от него». «Ладно, пошли, я добрая сегодня». «И глупая». Лёша улыбнулся почти с детской радостью. «Ты не пожалеешь, идём». «Да я уже пожалела». Мы прошли в подъезд, Лёша кивнул консьержке, которая молча проводила нас недобрым взглядом. «Часто здесь бываешь?» спросила я, когда после лифта мы поднимались по лестнице на крышу. «Жутковато здесь». «Дай руку». Лёша помог мне выбраться наверх. В лицо ударил свежий воздух. Я сделала пару шагов и ахнула. «Ну, ничего себе!» Передо мной мерцали тысячи огней центра города. Я раскинула руки и задрала голову. «Ты посмотри, сколько звёзд! Странно, что снизу их не видно!» «Пойдём, сядем!» — негромко произнёс Лёша. «Здесь есть места. На крыше кое-где горел приглушённый свет. Я пригляделась и обнаружила ещё людей. Кто-то сидел прямо на крыше, кто-то на скамейках или в стульях. «Обалдеть, Лёш, я и не знала, что тут...» Я запнулась, схватила Смирнова за рукав. «Глянь туда, вниз, шестой этаж, два окна справа горят. Это же наша бывшая квартира». Я так и застыла, жадно глядя на эти окна. Они ярко светились в темноте. Я смогла даже рассмотреть шторы. На меня нахлынули воспоминания. Вот мы с мамой гуляем во дворе, на мне сиреневая кофточка и белые сандалии. Как мама рассказывала мне сказку, я засыпала, но просыпалась от того, что родители ругались. «Смирнов, я тебя ненавижу! Это официально!» «Не понял», — донесся из-за спины напряжённый голос Лёши. «Что не так? Тебе же вроде понравилось. Сейчас я разревусь, как психичка какая-то». У меня и правда глаза были на мокром месте. «Я здесь не была лет пятнадцать. Мы переехали отсюда, когда мне было семь, и столько всего случилось в этой квартире, в этом дворе». «Иди-ка сюда». Меня усадили на какой-то выступ. Предаваться воспоминаниям лучше на сытый желудок. Я принюхалась и чуть не застонала. Рот мгновенно наполнился слюной. «Шашлык! И ты молчал? Давай сюда немедленно!» «Какая же я голодная!» «Детские терзания вылетели из головы. Красоты неба и города тоже. Я ела и ела. Вкуснейшее мягкое мясо просто таяло во рту. Есть ещё зелень, лук или лепёшка из тандыра. Дать?» Смирнов не сводил глаз с моих пальцев, которые я только что облизала. «Давай!» — кивнула я. «Ещё мясо есть? Ты, кстати, прощён». Я облаженно прислонилась к плечу Смирнова. «Господи, хорошо-то как?» «Ну как, сытая?» Заботливо поинтересовался Лёша. «Ты очень милый», вздохнула я. «Твоей будущей жене очень повезёт. Но наверняка она окажется какой-нибудь стервой». «С чего это?» Смирнов явно был со мной не согласен, пришлось объяснять. «Всем хорошим мужчинам достаются дурные тёлки, закон природы, хотя часто и два минуса живут под одной крышей, и это хана всем». Я не отрывала взгляда от ярких окон нашей бывшей квартиры. «Я про родителей своих, если ты не понял». «Расскажи». Папа приходил домой не каждый день, но всякий раз с подарком для меня. Я радовалась и не понимала, почему мама с ним не разговаривает. Какой ты была маленькой. После недолгого молчания спросил Леша Лёша. «Вредный? Капризный?» Меня потянуло на откровенность. «У меня было всё, но в семь лет я уже чувствовала, что это не навсегда. Что однажды всё отнимут. Так и случилось». Гнала тебя эти мысли, себе не признавалась, но в глубине души... Ты о чём? Лёша осторожно прижал меня к себе. Что отнимут? Всё, мою привычную жизнь, я проклята. Серьёзно тебе говорю. Чего ты ржёшь надо мной? Я оттолкнула Смирнова. Душу ему, понимаешь, тут вывернула, а он в голос смеётся. Саш, проклятий не существует. Говорю тебе, меня прокляли из-за одного белобрысого придурка. Не хочешь, не верь. Вообще, закрыли тему. Но если его встречу, придушу. Вся жизнь коту под хвост. «Прости, не хотел тебя обидеть», обескураженно пробормотал Смирнов. «Не знал, что тут целая драма». «Говорю тебе, проехали». Я нетерпеливо оборвала Лёшу и прижала щекой к его плечу. Через секунду меня снова обняли. «Спасибо, что привёл меня сюда. Я была здесь счастлива с родителями». Мы сидели обнявшись, болтали о пустяках, постепенно гас свет в окнах домов. Становилось всё холоднее, но я отказывалась уходить с крыши. Мы пили чай, который тоже принёс Лёша, и грели друг другу руки. Я смотрела на звёзды, тлеющие огоньки многоэтажек, и думала о том, что сегодня мой лучший вечер за много-много месяцев. И уж точно самое лучшее свидание за всю жизнь.